Глава 4: 6 июня 2022 года. Понедельник. Ну все, я вас оставляю, сказал Олег Валентинович после того, как представил меня коллективу. Хорошего дня! И вам, отозвалась я. Новые коллеги сразу стали расходиться, кто куда, и я поняла, что не знаю, куда следует идти мне. Что растерялось? Идем! «Сказал мне фельдшер, с которым мы будем в одной бригаде, и имени которого я не запомнила. Новых лиц и новых имен оказалось столько, что я просто не смогла запомнить, как кого зовут, и это вызывало дополнительный дискомфорт и растерянность. «Мы тут все на «ты», если что, без отчеств и формальностей», — продолжал говорить мужчина. «Он был примерно моим ровесником». Очень высокий, худощавый, лысый, с густой, светло-русой бородой и подчеркнутым пренебрежением в карих глазах, которые смотрели на меня сверху вниз. Я кивнула. «Где работала раньше?» «В «У-у, а ушла чего?» «По семейным обстоятельствам», — уклончиво ответила я. «Откровенничать с этим мужчиной я уж точно не собиралась». То, как сильно я ему не нравлюсь, неизвестно почему, явственно ощущалось, и я не хотела это усугублять, помня реакции главврача на свое прошлое. Дети есть? Нет. А муж? Зачем ты об этом спрашиваешь? Хочу понимать, грозят ли декреты, больничные, садики, форс-мажоры. Не грозят, не волнуйся. Вот и ладушки. Смотри, здесь наша комната отдыха. Открыл мне одну из дверей. Внутри были большой диван, журнальный столик и небольшая кухня со всем необходимым для перекусов. «Здесь раздевалки», – указал на пару дверей с мужской и женской фигурками. «Форму тебе выдали? Давай-ка переодевайся, смена скоро начнется. Я юркнула в раздевалку и принялась торопливо переодеваться. Форма с времен моей работы лишь немного изменилась, а потому, когда я закончила, внутри возникло странное чувство, словно бы не было всех этих лет. Жаль, что это было не так. Я бы тогда не потеряла напрасно время, не отдала по собственной глупости годы не тому мужчине и не осталась бы сейчас с одним только разбитым сердцем. Приказав себе перестать жалеть себя, я сложила гражданскую одежду в шкафчик и вышла из раздевалки. «У нас вызов», — тут же сказал мой фельдшер. «Чёрт, ну и как мне узнать его имя, что посторожненько, а? Стыдобище не запомнить имени того, с кем будешь работать в одной бригаде». Мы двинулись к выходу. По дороге я увидела главврача. Он шел навстречу, разговаривая по телефону. Заметив меня, отодвинул смартфон от уха и, приветливо улыбнувшись, поздоровался. «Добро пожаловать в команду, Елена Владиславовна!» «Благодарю!» – опешила от перемены его настроения я. «Интересно, что это так на него повлияло?» «А, впрочем, не важно. Главное, что подальше так было». Мне и так предстоит ко многому привыкнуть и многому научиться. И последнее, что нужно, это предубежденное отношение руководства». «Успела подружиться с начальством?» — хмыкнул фельдшер. «В смысле?» «Ну, наш Демьян Ильич так рад был тебя видеть». «Я его второй раз в жизни вижу и не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну-ну». Я внутренне ощерилась. «Что он имеет в виду? Неужели думает, что я любовница главврача?» Не глупо ли? О, Санек, смотрю, тебя можно поздравить, сказал водитель кареты скорой помощи, к которой мы направлялись. Бригада укомплектована еще и какой красотой. Я Петр Сергеевич, можно просто Сергеевич, а вы? А я просто Лена, с улыбкой сказала я, забираясь на переднее сиденье. Очень-очень приятно, добродушно улыбнулся он в густые усы. Невысокий, с выдающимся брюшком и открытой улыбкой на круглом лице, Петр Сергеевич как-то сразу располагал к себе. «Держи», — отдал мне телефон Саша. «Теперь у тебя будет. Программа, куда вызовы приходят, открыто. Там все интуитивно понятно, думаю, сама разберешься. «Спасибо. Я уставилась на дисплей». «Да, в целом ничего особо сложного нет. И это хорошо». Я поняла, что последнее, чего хотела бы, это просить помощи у Саши. Мелькнула мысль, может быть, я себя накручиваю насчет его негатива в свой адрес. Все слишком на свой счет воспринимаю, а мужчина вообще ничего такого не имеет в виду. Кто знает. Судя по описанию вызова, почечная колика у женщины 35 лет. Будет легко расплюнуть. Мозг уже генерировал необходимые обследования и назначения, И это придавало уверенности, снижало тревогу. Через пятнадцать минут Сергеевич заехал во двор девятиэтажного дома и остановился у парадного. «В общем, там нужно будет провести пальпацию органов брюшной полости». «Саша, спасибо тебе большое, но я знаю, что делать. Если будут какие-то сомнения, то обязательно попрошу твоей помощи», – перебила я. «Хорошо, хорошо», – хмыкнул он. «Накручиваю, ага. Вот за что он так?» Еще ведь не видел меня в работе. Мы позвонили в домофон, потом поднялись на нужный этаж. У дверей квартиры мне стало не по себе. Я так давно не работала. Что, если не справлюсь? Может быть, зря я не выслушала советы фельдшера. А теперь он, судя по выражению лица, в жизни не подскажет. Дверь квартиры открылась, и на пороге мы увидели перепуганную девочку-подростка лет 14. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, сюда». Нервно затораторила она, провожая нас в спальню. Там на кровати в позе эмбриона лежала молодая женщина. Добрый день, когда начались симптомы? Добрый. Вечером я и ванну приняла уже и ножку выпила, остановится только хуже, простонала женщина. У меня и раньше было такое, у меня камни в почках, но чтоб так, и температура подскочила до 39. «Нужно было сразу вызвать скорую и не терпеть», — сказала я. «Давайте я вам помогу. Нужно привстать». Посадив пациентку, я принялась постукивать по ее спине. Никакой реакции. нефрит при такой симптоматике маловероятен. Будь это он, ей было бы больно, а так... «Лягте на спину», — сказала я и начала пальпировать живот. Напряжение брюшной стенки. «А что если...» Нажав справа снизу, я резко убрала руку. «Ой-ой, тут очень больно!» Сухость во рту, тошнота. Женщина, зажмурившись, закивала головой. «Это не камень и не пиелонефрит. Это аппендицит», — сказала я. «Собираемся в больницу, нужна будет операция». «Ой, нет, только не это. У меня завтра квартальный отчет. Может, вы мне просто что-то уколите?» «Если вам в срочном порядке не сделать операцию, то аппендикс разорвётся, и вы отправитесь в реанимацию. Хотите?» Женщина испуганно замотала головой. Стоящая за моей спиной девочка расплакалась. «Мы отвезём твою маму в больницу, там ей сделают операцию, и всё будет хорошо», — сказала я ей. Женщина тем временем принялась звонить мужу. Потом говорить дочке, что собирать. Я связалась с больницей и уточнила детали. И вот минут через десять мы проводили ее в машину и двинулись на операцию. Глядя, как за окном проносятся оживленные улицы, и слушая в полуха, как пациентка говорит по телефону с мужем, я ловила множество чувств. Волнение, гордость, радостное понимание того, что благодаря мне эта женщина, чья-то дочь, жена и мать, будет жить дальше. Забытых, вдохновляющих, наполняющих до краев. В комплект к ним шла тревога, что я ошиблась, что облажалась. Но вот в больнице подтвердили мой диагноз, и я выдохнула с облегчением. Поймала взгляд Саши. В нем было удивление и малое талика раздражения. Я слегка изогнула бровь, мол, не ожидал, да? Он лишь фыркнул и отвернулся. «Ну что, с первым вызовом тебя, Лен?» Подхватила меня под руку миловидная фигуристая блондинка примерно моего возраста. «Спасибо». «Меня Анжела зовут», — улыбнулась она. «Я старшая медсестра. Знаю, в первый день вокруг миллион лиц, и ты ни черта не запомнила, как кого зовут». Я едва удержалась, чтоб не обнять ее. Идем чайку попьем, сказала Анжела. «А то перерывы, знаешь, штука нестабильная. Надо ловить». «Какого чайку?» — влез Саша. «А если вызов?» «Ну, а если вызов, то тут два шага», — отозвалась она. «Не будь таким душным» и потащила меня в свой кабинет. «Не обращай на него внимания, ладно? Он же ненавистник. А теперь ему придется выходить как раз под началом женщины и работать», хихикнула она. «Ка? Карма? А так мы здесь, если что, все нормальные ребята, дружные и приветливые. Ты с Сахаром или без?» «Без, спасибо». «Да не за что», сказала она, и в этот момент пришло оповещение на мой телефон. «Вызов». Санька наколдовал, отвечаю. Но ну, ничего, вернётесь, заходи в любое время». «Спасибо большое, я тоже буду рада пообщаться», — искренне сказала я и вышла за дверь. На душе потеплело. Было приятно встретить такую приветливость и открытость к общению, особенно в сравнении с тем, как отнёсся ко мне напарник. Это придало дополнительной уверенности и оптимизма перед будущим».